Он не показался бы Гарриет плотно скройным человеком. Казалось, он почти парил, балансируя на цыпочках. Щуплый молодой мужчина, Дэвид выглядел моложе своих лет, с круглым честным лицом и мягкими каштановыми волосами, в которые девушкам очень хотелось запустить пальцы. Но потом на них начинал действовать его сосредоточенный взгляд, и они отступали. Девушкам становилось неуютно. Но только не Гарриет. Она поняла, что это выражение внимательной отстраненности зеркало ее самой. А его веселость она расценила как напускную. Дэвид также мысленно оценивал Гарриет. Было видно, что сборище вроде этого нравится ей не больше, чем ему. Они уже знали друг о друге, кто есть кто. Гарриет работала в службе продаж компании, которая проектировала и выпускала строительные материалы. Дэвид был архитектором. Так что же такое в этих двоих делало их чудаками и одиночками? Их отношение к сексу шли шестидесятые. У Дэвида была одна долгая и непростая связь с девушкой, в которую он влюбился против своей воли. Такие девушки Дэвиду не нравились. Между собой они шутили о притяжении противоположностей. Она говорила, что Дэвид намеревается исправить ее. «Я уверена, ты и вообразил, что сможешь обуздать эпоху и начинаешь с меня». С тех пор, как они расстались, и довольно несчастливо, по подсчетам Дэвида, эта девушка переспала в Seasons Бленд энд Ко со всеми, с кем только смогла. И он бы не удивился, если и с женщинами тоже». В тот вечер она тоже была на празднике, валом платья платье с черными кружевами. Остроумные карикатуры на костюм Фламенко. Из этого коктейля испуганно выглядывала ее голова. Чистейшие двадцатые годы. Гладкий шип из черных волос на затылке, два глянцевых черных шипа на висках и черный завиток на лбу. Она отчаянно махала Дэвиду через весь зал и посылала воздушные поцелуи, кружась с кем-то в танце. А Дэвид отвечал приятельской улыбкой. Никаких горьких чувств. Что да Гарриет, то она была еще девственна. Девственна в наши дни. Впору было восклицать ее подругам. «Да ты в своем уме!» гарет не считала свою девственность каким то физиологическим состоянием которое нужно защищать скорее чем то вроде подарка в многослойные красивой обертки которые она благоразумно отдаст достойному человеку над ней смеялись ее собственные сестры девушки в конторе смотрели на нее с нарочитой веселостью когда она принималась гнуть свое извините «Мне не нравится прыгать из постели в постель, это не для меня». Гарриет знала. Ее обсуждают. Она неизменно интересный предмет разговора, обычно недоброжелательного. С тем же чопорным презрением, с каким добропорядочной женщины поколения бабушек произносили, «Она, знаете ли, довольно распущена?» или «Такой уж она родилась?» «Или...» Она чужда какой бы то ни было нравственности. Затем поколение матерей. Она помешана на мужчинах или она нимфоманка? Теперь просвещенные девицы говорили друг другу. Вероятно, что-то было в детстве. Оттого она такая, бедняжка.